Глава 17. Сначала возникла затяжная противная пауза, как бывает, когда тебя принудили участвовать в любительском спектакле в роли Дудля Дворецкого. Ты вышел на сцену, и тут оказывается, что слова напрочь вылетели у тебя из головы. Мадлен стояла и смотрела на меня неподвижным взглядом, будто я фотограф, и сейчас сделаю ее Очередной высокохудожественный фотопортрет в коричневом цвете с серебристой ретушью. Когда мы так немного постояли, мне все же показалось, что самое время что-нибудь произнести. Тут важно только начать, а дальше само пойдет. Я сказал, прекрасная погода. Решил вот зайти. Она еще больше выпучила глаза, но реплики не последовало. Я продолжил. Я подумал, может, вам будет интересно получить последний бюллетень о здоровье Гасси, поэтому взял и приехал на молочном поезде. Рад сообщить, что Гасси успешно поправляется. Запястье еще плохо гнется. Но отек начал спадать, и боль прошла. Шлет свои наилучшие. Она знай себе молчит, сотовоче. полголоса, как безмолвная гробница, поэтому я продолжил разговор в одиночку. Теперь, по моим понятиям, следовало вкратце остановиться на моих собственных действиях за истекший период. Ведь нельзя же просто выскочить из-за дивана, как будто так и надо. Тут требуется некоторое объяснение, изложение мотивов. Барышни это любят». «Вы, наверное, задаетесь вопросом, — говорю я, — что я делал за этим диваном? Я спрятался там по внезапному душевному порыву. А знаете, как бывает, тебя вдруг ни с того ни с сего подмывает совершить какой-нибудь поступок». «И еще вы, должно быть, удивляетесь, зачем я присвоил эту художественную фотографию?» «Отвечу вам. Я увидел ее тут на столике и прихватил, чтобы отдать Гасси». «Хочу немного...» поддержать и подбодрить его в вашем отсутствии. Ведь он, как вы понимаете, по вас истосковался, И мне подумалось, пусть он поставит ее на тумбочку и время от времени созерцает. У него, конечно, и так уже их навалом этих вылитых подобий, но лишнее никогда не помешает. По-моему, неплохо получилось. Тем более... сколачивалась в спешке на ходу, так сказать, и я рассчитывал, что мне ответят улыбкой и скажут «Да-да, конечно!» Отличная мысль. Но вместо этого Бассет только медленно, скорбно покачала головой, и в глазу у нее блеснула слеза. «О, Берти!» — проговорила моя собеседница. Я всегда затрудняюсь подыскать правильный ответ, когда мне говорят «О, Берти!» Тетя Агата сплошь и рядом ко мне так обращается. И каждый раз я оказываюсь в полной беспомощности. Правда, у Бассет это сейчас прозвучало совсем не так, как у тети Агаты, более жалостно, чем сурово, но результат тот же самый. Я стою и ни тру, ни ну. — О, Берти! — повторяет она еще раз. — Вы читаете романы Рози М. Бэнкс? Меня немного удивила такая внезапная перемена темы. Но от сердца отлегло. Разговор о современной литературе должен был, по моим понятиям, разрядить атмосферу. Литературные разговоры темы хороши. Не так, чтобы очень, — ответил я. Бинго говорил, что они идут на расхват. И вы не читали Мервин Кин, клубный завсегдатый? «Нет, как-то не довелось. Хорошая вещь. Изумительная. Надо будет занести в мой библиотечный список». «Вы уверены, что не читали этого романа?» «Совершенно. Я вообще, честно сказать, стараюсь от сочинений «Миссис Бинго» держаться подальше. А что?» «Такое поразительное совпадение. Рассказать вам, что случилось с Мервином Кином?» «Давайте!» — она проглотила комок в горле. И только после этого тихим, до да дрожи прочувствованным голосом стала рассказывать. Он был молод, богат и хорош собой, служил офицером в Колстримском гвардейском полку, и все, кто его знал, перед ним преклонялись. Второй по старшинству гвардейский полк в Англии сформированный в 1650 году. Люди завидовали ему. Еще бы! Такой счастливчик! Но на самом деле завидовать ему не стоило. В его жизни была трагедия. Он любил Синтию Грей, самую красивую девушку в Лондоне. Но когда он уже совсем собрался объявить ей о своих чувствах, оказалось, что она помолвлена сэром Гектором Молдерером, полярным исследователем. Отчаянный народ эти полярники. Их надо остерегаться, как коршунов. Ну и понятно, он тогда воздержался открывать свои чувства. Решил, что лучше промолчать. Так? Так. Он ни словом не обмолвился о своей любви. Но в тайне продолжал Синтию боготворить, веселый и бодрый с виду, но с недаймой, непрестанной болью изнутри. И вот однажды ночью, К нему является ее брат Лайонелл, повеса, попавший в дурную компанию и признается, что совершил тяжкое преступление. Ему грозит арест, если Мервин его не спасет, взяв вину на себя. И, разумеется, Мервин согласился. — Ну и дурак! — Зачем? — Ради Синтии, чтобы спасти ее брата от тюрьмы и бесчестья. но его же тогда самого бы упекли. Это он, стал быть, из виду упустил? Нет. Мервин отлично понимал, что его ждет. Но он признался в преступлении и пошел в тюрьму. Когда, седой и разбитый, он вышел на волю, оказалось, что Синтия вышла за сара Гектора, и тогда он отправился в Южные моря и стал вести жизнь бродяги. Время шло... И вот однажды Синтия и ее муж прибыли по дороге в экспедицию на тот самый остров, где он жил, и остановились в губернаторском доме. Мервин увидел ее, когда она приезжала мимо в коляске, и она была по-прежнему прекрасна, их взоры встретились. Но она его, естественно, не узнала. У него была борода, и лицо изменилось так, как, чтобы забыть свою любовь, он несся о жизни галопом навстречу гибели. Я вспомнил шутку в какой-то газете, что теперь навстречу гибели незачем нестись галопом, достаточно медленно и задумчиво перейти через улицу, на которой большое движение. Но решил не рассказывать, а придержать до более благоприятного раза. Он узнал, что на следующее утро она уезжает. А у него не было... Ничего на память о ней. И он залез ночью в губернаторский дом и похитил с ее туалетного столика розу, которая в тот вечер была у нее в волосах. А Синтия застала его там. И, конечно, была очень расстроена, когда узнала его. На этот раз она его узнала. Он, значит, бороду сбрил. Нет, борода у него осталась. Но Синтия узнала его, когда он назвал ее по имени И там идет очень сильная сцена. Он рассказывает ей, что любил ее всю жизнь и пробрался сюда, чтобы похитить ее Розу. И она рассказывает, что ее брат умер и на смертном одре покаялся в совершении того преступления, за которое заключили в тюрьму Мервина. И тут входит сэр Гектор, неплохо закручено. Он, конечно, подумал, что Мервин грабитель и выстрелил в него. И Мервин... Умирает с розой в руке. Звук выстрела разбудил всех в доме. Вбегает губернатор и спрашивает, что-нибудь пропало? А Синтия отвечает тихим, еле слышным голосом. Только одна роза. Так закончилась жизнь Мервина Кина, клубного завсегдата. Мне, конечно, было трудно прямо сходу сообразить, как правильнее по этому поводу высказаться. В конце концов я произнес «О» и а но сам чувствовал, что это еще не совсем то, потому что я как-то слегка опешил. Я, конечно, знал в общем и целом, что миссис Бинго сочиняет самую немыслимую белиберду на свете. Даже Бинго всегда старается переменить тему, когда разговор заходит о творчестве его благоверной, но что она способна создать такое... Этого я даже и представить не мог. Но злодейка Басы тут же отвлекла мои мысли от литературной критики. Она снова уставилась на меня глазами-блюдцами, в которых еще заметнее прежнего дрожала светлая слеза. — О, Берти! Едва уловил я голос. Тихий и еле слышный, как у Синтии. Мне следовало давным-давно подарить вам свою карточку. Это мой промах. но я опасалась, что она будет вам слишком болезненным и горестным напоминанием обо всем том, чего вы лишились. Теперь я вижу, что ошибалась. Это оказалось выше ваших сил. Вы должны были раздобыть ее любой ценой, поэтому вы проникли в дом, как Мервин Кин, и выкрали мою фотографию. Что? Да, Берть. К чему притворство между нами? Не думайте, пожалуйста, что я сержусь. Я глубоко тронута, глубже, чем можно выразить словами, и мне очень-очень грустно. Как печальна жизнь!» Тут я был с ней вполне согласен. «Факт», — сказал я ей. «Вы видели мою подругу Хильду Гаджин?» Вот еще одна трагедия. Счастье всей ее жизни рухнуло из-за ссоры с любимым человеком по имени Харалд Анструтер. Они играли в смешанных парах на теннисном турнире, и он, так она говорит, а я не очень хорошо разбираюсь в теннисе, он все время захватывал игру. То есть, как я поняла, когда мяч шел на ее сторону, и она собиралась ударить, перебегал через корт и бил по мячу сам, и это ее безумно злило. Она сделала ему замечание, а он повел себя крайне грубо. обозвал ее раззявой и сказал, что пусть она все предоставит ему. Ну и она немедленно, по окончании игры, расторгла помолвку. Теперь она несчастна, и сердце у нее разбито. Мне надо сказать, она не показалась такой уж несчастной. Вот и теперь, едва Басс договорила, как снаружи донеслось оглушительное пение, и я узнал голос атлетической подруги. Исполнялась известная песня «Ай да я, ай да я!» И впечатление было такое, словно слышишь пароходный гудок. Вслед за песней ворвалась и сама исполнительница. Она так сияла, что я ничего подобного в жизни не видел. Если бы не белый лохматый песик под мышкой, я бы просто не узнал в ней недавнюю унылую деву. «Ау, Мадлен!» — возгласила она. Ты знаешь, что я нашла на столе с завтраком? Покаянное письмо от сердечного друга, представь себе. Он безоговорочно капитулирует, говорит, что обозвать меня раздявой было с его стороны чистым безумием, что он никогда себе этого не простит. Но, может быть, я его прощу? И на это у меня уже готов ответ. Я прощу его послезавтра, но не раньше, потому что тут нужна строгость. «О, Хильда, я так рада!» «Я и сама вполне довольна». Душка Харлд, лучший из мужчин. Хотя, естественно, нуждается, чтобы ему время от времени указывали его место и учили уму разуму. Но нечего мне болтать про Харлда. Я не за этим пришла». Там у крыльца какой-то малый в автомобиле хочет тебя видеть. Меня? Так он говорит. Фамилия Перебрайт. Мадлен обратилась ко мне. Берти, это, наверное, ваш приятель Клод Перебрайт. Что ему, интересно, надо? Пойду выясню. Она оглянулась на подругу и, увидев, что та уже вышла обратно в сад, не иначе, как затем, чтобы научить уму-разуму садовника, подскочила ко мне и пожала мне руку. «Будьте мужественны, Берти!» — произнесла она тихо и воскопарно. «Настанет день. В вашу жизнь войдет другая девушка, и вы еще будете счастливы. Когда-нибудь, состарившиеся и посидевшие, мы с вами будем с улыбкой вспоминать все это, но, я думаю, пряча за улыбкой слезу. И шасть в сад. А я остался». и на душе у меня было кисло. Я услышал, как атлетическая барышня в саду говорит садовнику, что он может безбоязненно и дальше стоять, опираясь на лопату. Черенок не сломается. А потом она снова вошла в комнату и сразу же самым неприятно фамильярным образом шлепнула меня с размаху по спине, сердечно присовокупив «Привет, Вустер, старичок!» «Привет!» Гаджен, старушка, столь же любезно отозвался я. — А вы знаете, Вустер, мне ваше имя кажется знакомым, не иначе, как я слышала о вас от Харльда, Харльда Анструтера, знаете? Я-то сразу понял, о ком речь, как только услышал это имя от Мадлен Бассет. Жирный Анструтер был моим партнером по теннису, когда я на последнем курсе защищал честь Оксфорда в этом виде спорта. Я открылся атлетической подруге и заработал еще один шлепок по спине. Я так и думала. «Харалд, очень хорошо о вас отзывается. Вустер, старина. И вот что я вам скажу. Я пользуюсь большим влиянием на Мадлен и теперь употреблю его в ваших интересах. Поговорю с ней, как мать с дочерью. Черт возьми!» Нельзя же допустить, чтобы она вышла за какого-то финкнотла, когда у нее в списке очередников игрок теннисной сборной. Храбритесь, Вустер, старичок. Храбритесь и наберитесь терпения. Пошли позавтракаем. Спасибо, больше не могу, — ответил я, хотя мне было очень невесело на пустой желудок. Мне пора ехать. Ну что ж, не хотите, как хотите, а я пойду. и наемся за милую душу. Устрою себе из завтрака в завтрак, чтобы запомнить на всю жизнь. Так великолепно я, кажется, себя не чувствовала с того времени, как выиграла в Роудине школьное первенство по теннису». Привилегированная закрытая средняя школа для девочек близ Брайтона. Я напружился, чтобы выдержать еще один шлепок по спине. но веселая атлетка переменила тактику и ткнула меня кулаком под ребра, окончательно вышибив из меня дух. Сколько его еще оставалось после ее угрожающих речей? Потому что, представив себе, каков будет результат, если такая мать-командиша замолвит за меня слово перед Мадлен Бассет, я сразу увял на корню. «Ноги мои, как принято говорить, налились свинцом». И я, с трудом, передвигая их, вышел через стеклянную дверь в сад и поплелся на шоссе, рассчитывая перехватить Китикета, когда он будет ехать обратно, и разузнать у него, чем закончились здесь его переговоры. Однако, как и следовало ожидать Китикет, пронесся мимо на такой скорости, что привлечь его внимание к моей особенной обочине не представлялось возможным. Он исчез за горизонтом, точно гонщик на Бруклинском ипподроме. А я остался стоять на дороге. Понурый, охваченный черными предчувствиями, я побрел на станцию, чтобы позавтракать там, чем Бог послал, и уехать на поезде обратно в Кингс-Деверилл.